стрела проткнула дерево насквозь, вошла в следующее, проткнула его и так далее, пока не проткнула все 20 деревьев. Раздался дикий вопль за последним деревом, за какой-то надобностью оказался липау, получивший смертельное ранение в глаз. Его побыстрей оживили, стараясь обойтись без трагической шумихи в такой день. Герцог Квинский протянул лук епископу Тавер и затем всталась на дисне разрушителя и призывая свидетелей Господа Буду на распев поклялся любить сладкое мускатное око до конца своих дней. Ритуал приводил в экстаз виновников торжества, как впрочем и было задумано, но зрителям стало надоедать это конетель, хотя все в один голос признавали, что давненько у них не было такого грандиозного зрелища. Наконец, епископ подошёл к заключительной части обряда. Пока высшие упомянутые партии не сочтут этот союз исчерпанным, и никакие разногласия не коснутся его. Именем Божией Матери, Божьих родственников, Божьих храни, Божьей коровки, именем счастливого случая вы приговорены друг к другу. Договор может быть обжалован верховным, средним и низшим судом азарта и произвола на священных небесах города. После этих слов на шею сладкого мускатного ока водрузили церемониальные кандалы, а к паху герцога с трудом пристроили грость ювелирных изделий. Молодожёны обменялись нимбами, коровью из пальцев забили на алтаре двух козлов, и нагоняющий звук фанфар возвестил о законности их брака. Следующей была чита лорда Монгрова и Вертера де Гёте, которые выбрали короткую и мрачную церемонию. Затем госпожа Кристия, неутомимая наложница и небольшой, но сплочённый взвод женихов Во время брака в сочетании доктора Волоспиона с платиновым маком, полной копией железной орхидеи, лорд Джаггет незаметно исчез. Джерик подумал, что отца утомила эта процедура, и вспомнил о слухах, что Джаггет терпеть не может завистливого Волоспиона. Оставшиеся брачующиеся выбрали групповую женитьбу, которая занимала намного меньше времени, Амелия и железная орхидея перешёптывались друг с другом, сдавленно хихикая, правда, когда раздался залп свадебной пушки, когда Клара-сирота пронзительно кричала на процедуре протыкания нижней губы, когда раздался бычий рёв пера Карболика из 900-го столетия, они залились откровенным звонким смехом. Джерику было приятно, что самые дорогие его сердцу женщины нашли общий язык и подружились. По лицу Амелии он понял, что она борется с собой, находя свое собственное поведение предосудительным. Несколько раз они присоединялись к аплодисментам, заполняющим собор, когда все больше и больше людей под впечатлением кидались к алтарю и безрассудно вступали в брак друг с другом. Процедура стала крайне хаотичной, И епископ Тауэр, потеряв свой важный вид, раскачивал митрой и давал простор своей бурной фантазии в более экстравагантных ритуалах, так что смех теперь звучал из каждого угла огромного собора, взрыв аплодисментов приветствовал необычные упражнения нескольких леди, настоявших, чтобы их женили, пока они стояли на руках вниз головой. Железная орхидея, колко заметила «Самые умные из нас уже женились. Эти же только ломают для нас дешевую комедию». Они собрались уходить. «Епископ Тауэр разошелся не на шутку», — сказала Орхидея. «Кстати, многие из них — эмигранты, возвращенные недавно эффектом Морфейла. Разве это не грубый перег траво в пламенной короне? Вон там, рядом с девочками». а чуть ли не другой путешественник во времени, над которым склонился Гай Флошич в слезах. Что это он так усердствует? Амелия отвернулась. Железная орхидея похлопала её по плечу. Ты права, моя дорогая. Это отвратительно.